25. Утром Елену Петелину разбудил ранний звонок. Выпростав руку из-под одеяла, она нащупала мобильный, взглянула на дисплей с глазами и не поверила, звонил родной брат. Анатолий Грачев бесследно пропал, когда она заканчивала школу.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 глубоко погрузившимся в непонятную для семьи тибетскую веру, тосковал в каменном городе и вскоре ушел в неведомые дали. В отличие от прежнего его исчезновения, теперь брату можно было позвонить. Сам он это никогда не делал. Отвечал на звонки ее односложно, и постепенно их общение свелось к кратким поздравлениям в дни рождения. «Привет! Что-нибудь случилось?» Сразу сполошилась Елена. «Здравствуй! Это...»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 Приняла решение Петелина. «До встречи, сестра!» Елена положила трубку, встала с постели, раскрыла шкаф, прикидывая, что взять в дорогу. Проснувшийся Марат удивленно смотрел на беременную жену, энергично двигающую вешалки с одеждой. «Какая встреча? Ты куда собралась?» «В Латайск? Там Самсонов?» «Его взяли?» — стрепнулся Марат. «Ты же слышал, прокурора Чупина, пленных не брать!» — скривилась Елена. «Самсонов сдастся мне!»